Глава первая. КША. Штат Виргиния. Ричмонд. Август-сентябрь 1861 года. Став столицей конфедерации, Ричмонд заметно преобразился. Если раньше это был все же скорее промышленный центр, то теперь город стал средоточием еще и светской жизни. Да, именно так. Ведь в отличие от США, конфедерация была куда более развита в культурном плане. Разумеется, до европейских столиц и просто крупных городов Ричмонду было расти и расти, но сама тенденция не могла не радовать. А ведь с момента сражения при Булране прошло всего ничего. Вот только время, как говаривал еще не родившийся старик Эйнштейн, понятие крайне относительное. «Правильно, кстати, говорил» потому как событий за сей отрезок времени произошло немало. Начать хотя бы с того, что, выполняя неприказ, но просьбу генерала Баригара, собранная сбору по сосенке в добровольном порядке кавалерия, все же устроила остатком разбитой армии Ирвина Макдаула веселую жизнь. Никакого правильного боя. Исключительно наскок, обстрел и почти мгновенное отступление при первых же признаках опасности. Ведь целью было уничтожить побольше личного состава да посеять еще большую панику в рядах и так разбитых янки. Вот мы и не совались добивать те части, которые были мало маломальски боеспособны». Тактика волчьей стаи, скопированная с реальных серых хищников, загоняющих стадо и выхватывающих самых ослабевших, сработала на ура. Оно и неудивительно, ведь ею не раз пользовались. Хотя бы казаки генерала Платова во время отступления Наполеона от Москвы до самых до окраин, моей настоящей и единственной родины. В нашем же случае преследование не было столь растянуто во времени. Да и своя территория быстро сменилась на чужую. Точнее, на покамест чужую, захваченную северянами при переходе через потомок. И все равно мало Янги не показалось. Что же до нас, участвующих в рейде, то и для бойцов конфедерации он даром не прошел. Усталость — вот главный бич. Так что по исчерпании как сил, так и боеприпасов пришлось поворачивать обратно. Ведь если бойцы из других частей могли худо-бедно, но воспользоваться трофеями без потери привычного качества боя, то мы... Не с нашими многозарядными винтовками право слова. К слову, о трофеях. Их действительно было много. Оружие, амуниция, припасы. Хотя все это богатство большей частью было брошено близ Булрана или Сентервилла. Но там тоже наши были, причем с четким приказом не забывать прихватывать все маломальски ценное и компактное. В общем, вернулись мы в Сентервилл, где пока место находилась вся верхушка военного командования, плюс прибывший туда президент КША Джефферсон Дэвис, с чувством того, что не зря был прошедший рейд. А еще с горечью от того, что от победы можно было взять куда больше, если бы не откровенно ошибочный приказ генерал-майора Джонстона не использовать основные силы армии для броска на Вашингтон. И да, Джонстон следовал приказу, полученному от Дэвиса. Тут никакого подвоха. Звездец, причем феерический. или даже венерический. Как стало известно несколько позже, Боригар не стал держать сведения в тайне, поделился с теми, кого отправил в рейд. Президент Конфедерации действительно рассчитывал, что после разгрома верхушка США во главе с Линкольном как следует задумается, и пойдет на мировую, признав сессию Южных Штатов. Уверен, что это заблуждение у него скоро развеется, но вот здесь и сейчас оно доставило всей конфедерации массу проблем. В общем, нет слов, да и только. Зато было официально подтверждено мое новое звание полковника, причем лично Дэвисом, который даже несколько благодарственных слов отдал, равно как и другим, выделившимся в битве при ранее. Ну, что можно сказать о президенте КША после личного, так сказать, знакомства? Искренний патриот своей страны, который никогда и ни за что не предаст ее интересы. Но вместе с тем ограниченное восприятие действительности, отсутствие необходимого для политика гибкого ума, негибкости принципов. это зараза, к счастью, отсутствовала. Да и новые идеи он воспринимал хреновато. Бригарсий факт охотно засвидетельствует. Имел сомнительное удовольствие пытаться убедить Дэвиса. В общем, неоднозначно и отнюдь не лучший выбор в качестве лидера военного времени. Плюс отсутствие нормального сильного кабинета. Тоска, печаль, больше и сказать нечего. Сложная штука — жизнь. Да и сюрпризы преподносить любят. Как приятные, так и не слишком. Насчет тех, которые не слишком, уже ясно, но и хорошие имелись. Для начала войска потомокской армии все-таки продвинулись вперед, занимая вполне выгодные позиции, да и не столь уж далеко они были от потомока. Половинчатое решение, но и то хлеб. Это тактика со стратегией. А ведь была еще и политика. Недаром спустя десяток дней после разгрома прибыл ранний Конгресс США подал свой визгливый голос, плюнув в сторону юга и собственных граждан так называемой резолюции Критендена. Дескать, я не я, и попа не моя. И вообще мы воюем исключительно заради того, чтобы восстановить единый и неделимый США. К тому времени мы уже были в Ричмонде, равно как и некоторая часть из числа офицеров во высоких званиях, участвовавших в сражениях, прибыл ранее. Почему? Да просто мне это нужно было по причине заключения контрактов на поставку вооружений с военным министерством. Ну а остальные... Тут следовало облагодарить Боригара, который, понимая ситуацию, выжимал из президента переформирование своей армии, включение в нее тех частей, с командирами которых он не просто мог сработаться, но уже успешно это сделал. Разумно, очень. В привычной мне ветке истории подобного не было. Но там и Булран был яркой победой, но все же не той помесью резни и разгрома для Янки, каковым стал сейчас. А считать победителем генерал-майора Джонстона... Нереально, однако. Всем было ясно, кто на самом деле стоял во главе объединенных армий — потомокской и Шенандоа. Да и нельзя отмахнуться от его настойчивых просьб, основанных обещаниями того, что и так победоносная потомокская армия станет еще более боеспособной. Дэвис, что ни говори, был патриотом Юга. К тому же Баригар готов был согласиться и на перевод к нему частей не полностью, а лишь офицерство, да и то выборочно, хотя не отказался бы и от рядового состава. Генерал, теперь уже генерал-майор, повышение было утверждено по результатам победы при Булране, знал принцип «проси больше, получишь сколько требуется» и не стеснялся им пользоваться. Вот поэтому многие из высшего офицерства обеих армий и были здесь, в Ричмонде. Кто-то остановился в гостинице, некоторые у друзей или в снятом на время особняке. Собственно, как и я. Гостиница, учитывая наличие двух юных сестричек, несколько не тот вариант. А вот не маленьких размеров дом не в самом центре города, но вместе с тем в приличной его части, самое оно. Тут и друзья при необходимости остановиться могут, и гостей есть где принять. Да и положение, что ни говори, обязывает. Какое? Богатого плантатора и оружейного фабриканта, заключившего, ко всему прочему, контракт с военным министерством на поставку в армию конфедерации винтовок системы «Спенсер» и пулеметов «Спенсера-Станича». Последние, конечно, пока пробные партии и без очень уж четких временных рамок. Зато винтовки... Там число было немалым, и это еще очень мягко сказано. Зато и содействие было обещано. Какое именно? Помощь в поставках сырья, станков, вербовке рабочего персонала и инженеров. Военный министр Лерой Уокер был прозорливым человеком и понимал, перевооружение армии необходимо дульнозарядными винтовками, к тому же разнотипными ко всему прочему. «Много не навоюешь, особенно если противник предпримет определенные шаги, так что хлопот хватало. А фабрика разрасталась как вширь, так и в плане эффективности производства. Но это там, в Бейнбридже». Здесь же в Ричмонде были иные дела, хотя и про фабрику забывать никак не стоило. В частности, нехилое такое значение имело встречи с теми самыми офицерами, которые прибыл ранее, явно и однозначно поддержали Боригара. И часть из них мне удалось пригласить к себе на предмет разговора о будущих сражениях и о дальнейших планах генерала Боригара. Само собой, разумеется, появиться могли лишь те, которые в настоящий момент присутствовали в Ричмонде. Более того, чей визит не вызвал бы излишних пересудов. Правослово даже с моей увеличившейся известностью пригласить того же генерала Ли — это чистой воды фантастика. Зато Уэйд Хэмптон III — Бертоу и Эванс — это да, это было реально. Да и повод имелся. То самое перевооружение армии, которое пусть в среднесрочной перспективе, но таки да, намечалось. А кто как не производитель и первый практический пользователь онных мог лучше прочих ответить на неизбежно возникающие вопросы? Вот тот то и оно. «Очень хотелось бы увидеть Джексона, но, к моему огромному сожалению, это было невозможно. Доктор прописал тому как минимум неделю полного покоя. Понимаю, однако. Впрочем, мне уже было известно, что Баригар прежде всего упоминал именно этого человека как необходимого ему». Оно и неудивительно, ведь у холма Мэтьюс Джексон проявил себя во всю мощь. Это был даже не стойкий оловянный солдатик, а настоящая каменная стена. И, судя по предварительным сведениям, Бригар все же добьется своего, поменяв бригаду Лонгстрита на бригаду Джексона. Очень хорошая замена, право слова. Да и Берту взамен вечно чем-то недовольного Эрли – дело верное. Впрочем, насчет последнего сам барригар сильно думал, больше склоняясь к тому, чтобы заполучить обоих. Что до Хэмптона и Эванса, их и переводить никуда не надо, они и так состояли в потомокской армии. Так что генерал Пьер барригар шел по правильному пути, подбирая такую группу офицеров, на которую действительно мог рассчитывать в своих начинаниях. Вот и собрались в моем временном пристанище в Ричмонде командиры бригад Эванс, Бертул, командир легиона Хэмптон. Это, скажем так, из новых знакомцев. Из старых же сейчас наличествовал только Джонни». Степлтон вместе с Читимом Уитом занимались приведением луизианских тигров, с недавних пор ставших частью «Дикой стаи» к общим стандартам подразделения. Дело долгое, сложное, особенно учитывая буйный нрав тамошних ирландцев, но привычное. Ведь в «Дикой стае» их с самого начала было более чем достаточно. Ну а Фил Макгрегор, тот на некоторое время укатил в Джорджию по делам принятого от военного министра заказа для фабрики. Тут требовалось присутствие не просто доверенного человека, но еще и офицера. Вот и получалось, что он подходил лучше остальных. Заодно и с родичами повидается, а то скучает же. А как иначе-то? Вот. Сестры, опять же, если Елену еще можно было бы аккуратно и вежливо изъять на тот период, пока обсуждаются важные военные вопросы, то вот Мария, младшего чертенка... Либо обидится, либо нет, но при обоих раскладах будет подслушивать, а учитывая внимательность господ офицеров, попадется ведь. Так что пришлось, скрипя сердце, разрешить остаться, правда, взять клятву, что сей бесенок не будет открывать рот без моего на то разрешения или без прямого к ней обращения, ибо нефиг никак я не ожидал что аккурат к этому времени до нас дойдет новость о принятой конгрессом и одобренной президентом сша резолюции критиндена а вот взяла и дошла вызвав у большинства из собравшихся в курительной комнате особняка легкое замешательство может эйп в своем вашингтоне сильно головой ударился об пол недоуменно хмыкнул горячий джорджианец фрэнсис Барту. его собственные избиратели могут в Смале и перех вывалить аболиционисты такого ему не забудут «Испугался, вот и чудит», — скривился Нейтон Эванс, после чего вернулся к раскуриванию толстой бразильской сигары, что занимало его в данный момент куда больше, нежели странные телодвижения Вашингтонских бонс. «Обманывает. Я таких много повидал в жизни». «Все верно, Джонни, более чем верно. Твое сильно развитое во время бытия гонфайтером и близким к криминалитету наемникам чутье работает как часы». Сразу понял, что со стороны Вашингтона донесся явственный аромат высокоуровневой разводки. А вот и джентльменам Юга это понимать куда как сложнее. Зато Уэйд Хэмптон выдержал некоторую паузу, прежде чем поделиться своим личным мнением насчет свежепринятой резолюции Янкисов. «Янки тянут время. Обманывают нас, пытаясь показать, что не будут покушаться на привычный нам образ жизни» и колеблющиеся штаты пытаются оставить себе верными. После Балрана у них другого выхода нет». «Хорошо сказано, Уэйт. Слегка улыбнулся я. Сам бы лучше не произнес. «Может, и выпьем за это?» Позже отрицательно покачал я головой в ответ на предложение командира Легиона. «Хорошо, что все тут собравшиеся понимают простую истину». Авраам Линкольн способен врать легко и непринужденно, даже не краснее. И вообще, если у него что-то и краснеет, то как у Павиана, этой африканской обезьяны. То есть? У Павиана красная задница, Бертл. Осклабился Эванс. А Станич подразумевает то, что для понимания того, врет Эйп или нет, с него надо снять штаны. Да только делать этого по понятным причинам никто не будет. Вот он и врет, краснея лишь в неприличном месте, на которое джентльмены смотреть-то... «Зазорно. Прошу прощения, леди». Леди, однако, не столь и смутились. Ну, Елена еще пыталась что-то этакое изображать, а Мари лишь тщательно пыталась не рассмеяться в голос. Как ни крути, но постоянное общение с несколько изменившимся братом в моем лице не могло не отразиться на их мировосприятии. Учитывая же, что младшенькая и без того была тем еще дьяволёнком в юбке. «Немного не о том говорим, джентльмены. Есть резолюция, нет ее, а война никуда не денется» проворчал Бертул. «Даже если Боригару удастся перевести наши части под свое командование, что он будет делать дальше? Дадут ли ему действовать не от обороны, а иначе?» «Правильные вопросы ставит. И ответы на них, которые прямо напрашиваются, не так, чтобы сильно блещут оптимизмом. Нет». С переводом особо активных под столь же неугомонного генерала это реально. Дэвис, как мне кажется, с удовольствием избавится от части головной боли, собрав всех возмутителей спокойствия в одну из армий. Зато насчет позволения использовать активную наступательную тактику тут уж вилами по воде. Особенно учитывая, что президент конфедерации явно продолжает питать ложные надежды. Примерно это я и ответил Бертоу. шибко удивил, что и понятно, ведь Фрэнсис на остроту ума вроде как и не жаловался. Но ну, затем разговор плавно перешел в изначально предполагаемое русло. Перевооружение, новые тактические приемы, необходимость отказа от плотных порядков и все в этом духе. Однако сам факт визита этих людей ко мне был крайне... «Просто чрезвычайно важен». Он означал, что те же Бертул и Эванс, командиры бригад, пусть и небольших, ничуть не считают для себя зазорным на равных обсуждать вопросы по дальнейшему ходу войны. Тут уж без репутации никак. Именно она помогла мне пересечь пусть незримую, но явную черту, перейдя в разряд тех, кто уже может и иметь право обсуждать с серьезными людьми серьезные вопросы. Оружейное производство и дикая стая ⁇ вот те две опоры, на которых все держится. Но, как известно, три ⁇ куда лучшее число. И третьей опоры должны были стать крепкие связи с определенной частью элиты Юга. Кое-что тут уже имелось, но предстояло сделать еще парочку шагов. И главное тут обойтись без излишней спешки, которая способна лишь испортить, но никак не помочь. Ну а после случившегося разговора пошло-поехало. В том смысле, что события понеслись в скач. И начать следовало с того, что штаты Миссури и Кентукки послали США вместе с Линкольном и долбанной резолюцией Криттендена далеко и надолго, также объявив сецессию и выйдя из состава США. Естественно, заради того, чтобы присоединиться к конфедерации. Правда, стоило отметить, что с Кентукки произошло примерно то же самое, что с Виргинией. Только от Виргинии откололась западная ее часть, а от Кентукки, соответственно, восточная. По более трети, но меньше половины по площади. И отделившаяся территория быстренько так провозгласила себя отдельным штатом восточной Кентукки. Пример ведь под буком, чего уж тут особо раздумывать. Зато Мэриленд и Делавер, эти штаты были умиротворенные. Ожидать их выхода из состава США более не приходилось. И так-то надежд было мало, а после этой клятой резолюции особенно, так что частично своих целей ее авторы таки достигли. Зато не всех, далеко не всех. Плюс было и дополнительное приятное известие на политическом фронте. Индейская территория, наконец, оставила брачные игры и шаманские пляски с бубном, приняв четкое и окончательное решение – поддержать конфедерацию, хотя и на определенных условиях. Каких? Немедленным наделением членов пяти племен правами, равными правам граждан КША и последующим вхождением территории в конфедерацию на правах отдельного штата. Последняя правда обещалась лично президентом Дэвисом в течение двух последующих лет. Оно и понятно, слишком много мелких формальностей предстояло утрясти. Вместе с тем факт оставался фактом. Впервые за очень долгое время индейцам было за что сражаться с реальными перспективами достигнуть этого. Не независимость, Она, в принципе, была нереальна, но вполне себе автономия, если говорить по сути дела. Проблемы? Ну, куда ж без них в тех случаях, когда дело заходило об индейцах. Незамедлительно подняли бучу семинолы, давно якшавшиеся с неграми и крайне прохладно относившиеся к идеям конфедерации. Плюс особо хитрозада часть Чероки во главе с их номинальным на тот момент лидером Росом, а еще один из авторитетных вождей Криков — Абитла Яхола. Эти три части, пусть и относящиеся друг к другу крайне прохладно, да и степенью неприязни к конфедерации отличаясь, попытка просто отсидеться в стороне Росса и явные симпатии к Северу у Семенолов и частично Яхола сумели такие договориться о совместных действиях. А договорившись, решили смазать пятки салом в направлении Канзаса. Ведь численность тамошних раскольников в сравнении с теми, кто был настроен на союз с КША, была весьма незначительна. Ко всему прочему, понимание, что сейчас в войска конфедерации, скажем так, одерживают победы, не способствовало их сидению на одном месте. Для понимания случившегося дальше, прежде всего, стоило внимательно посмотреть на карту. Земли Чироки бросались в глаза той их особенности, что находились вдоль границы с Канзасом. Вдоль всей границы. Поэтому отколовшимся от основной индейской общественности по неволе пришлось бы идти по их землям, прежде чем оказаться на территории северян. И вот тут была жизненно необходима поддержка Джона Росса. Охреневшие от подобной наглости индейцы, решившие поддержать Каша, сперва хлопали заметно вытаращившимися глазами в сторону образовавшихся отщепенцев. Правда, длилось это состояние недолго, ему на смену пришло искреннее озверение. Учитывая же, что Чироки, Чокто и Чикассу Семенолов хм, недолюбливали, то неудивительно, что у них взыграла ретива. Да и обитла Яхола не пользовался особой любовью. Но это так, к слову. В общем, с привычной их народу жестокостью одни индейцы начали активно резать других. Да тут еще и горячие техасские парни к делу подключились. Стоило тем только намекнуть на то, что поддерживающие конфедерацию индейцы как бы не против. Итоги были, надо сказать, неоднозначные. Отпустившихся в бегство семинолов в купе с укрываемыми ими неграми осталось не так, чтобы много. Крики и ренегаты пострадали поменьше, но их предводитель Яхола отправился в рай для людей без головы. Какой-то особый ретивый Чироки пусть и не снял с того скальп, но голову отчекрыжил, после чего предъявил своему командиру в знак доказательства смерти. А вот Джон Рос с теми Чироки, которые решились его поддержать, ушел». Почти без потерь, потому как чироки не решились жестко останавливать пошедших на прорыв соплеменников. И было очевидно, что этот чертов раскольник еще немало проблем доставит. Янки не такие идиоты, чтобы воспользоваться тем фактом, что к ним перебежал, как ни грути, а номинальный лидер самого значимого с военной точки зрения индейского племени. Политика она такая, заковыристая и своеобразная. Пока мест чероки оставались без лидера, но было очевидно, что на это место есть несколько кандидатур, и вмешиваться в это дело со стороны явно не стоило. Единственное, что было сделано, введены части для прикрытия границы с Канзасом ради усиления немногочисленных индейских войск. «Ах, да!» Еще всем поддержавшим КША племенам довольно толсто намекнули, что нужно создавать полноценные, правильно структурированные войска, ведь ни для кого из понимающих людей не было секретом. Северяне в довольно скором времени сунутся на индейскую территорию. Со стратегической точки зрения удар в этом направлении имел определенные перспективы. Что же, до да лично моих интересов, то я никак не мог отвернуться от имеющейся возможности усилить дикую стаю бойцами довольно своеобразного типа. А раз так, то и действия были вполне предсказуемыми. Туда был послан один из офицеров с четко заданной целью. Организовать изначальную вербовку, прельщая господ индийцев немалыми по их меркам деньгами, отсутствием муштры в классическом понимании этого слова и перспективами сделать хорошую карьеру не просто в армии конфедерации, а в уже получившей громкую известность части. А капитан Грегори Сильвертон, как ярко выраженный идеалист и одновременно весьма жесткий человек, для этого очень хорошо подходил. «Разумеется, после предварительно проведенной политбеседы на тему того, что с индейцами можно разговаривать сколь угодно жестко, но непременно с уважением, учитывая их местами болезненно-гипертрофированное чувство собственного достоинства, наследие минувшего века, а то и большего временного промежутка, что был отмечен множеством поражений, но не сломленным боевым духом». Количество индейцев, которые были необходимы, минимум рота, но я и от пары бы не отказался. Использовать их в качестве обычной пехоты – это не совсем то, что надо. Зато конница с возможностью вести бой и в пеших порядках – совсем другое дело. Плюс тот факт, что индейцы были почти что идеальным вариантом для организации рейдовых групп в глубине вражеских территорий. Налетели, постреляли, выбили нужных персон, после чего пожгли, пограбили все ценное и отступили. Привычная для их народа тактика, но именно ее янки не должны ожидать от джентльменов с юга. Я сильно рассчитывал на успех порученной Сильвертону миссии. Если у меня имеется полк, то его стоит довести до полного штатного состава, но не абы кем, а наиболее отвечающими поставленным задачам бойцами. Потому мне и нужна была не просто кавалерия, а кавалерия весьма специфическая. Учитывая же, что из всех возможных вариантов подходили лишь техасские рейнджеры и индейские головорезы. Второе получить было на порядок более реально, отсюда и предпринимаемые действия. А вот обстановка на линии фронта, она, скажем так, не шибко радовала. Во Виргинии все было тихо и спокойно. Неудивительно, учитывая итоги Булрана. Янки стянули большую часть сил в этом регионе поближе к Вашингтону, очень сильно опасаясь того, что армии конфедерации все же ударят по их столице. И вот как тут не вспомнить многоэтажным матом как генерала Джонстона, так и президента Дэвиса, отдавшего ему столь ненужный и откровенно вредный приказ не преследовать разбитого врага. Только вот тихо было лишь на этом участке. Миссури и Кентукки». Именно эти штаты стали точкой приложения сил с обеих сторон. Там отличился генерал Маккалах, будь он не ладен. Этот не самый лучший представитель офицерства неведомым образом сумел убедить начальство, что сумеет опрокинуть войска генерала Натаниэля Лайана. Впрочем, от чего же неведомым? операция он собирался на ополчение Арканзаса и добровольцев из Миссури, которых спешно сколачивал в подобие полков местный уроженец и вояка со стажем «Стерлинг Прайс». Вот и что тут сказать-то можно? Ополчение — это хорошо, но лишь после того, как оно пройдет должную подготовку. А тут таковой практически не имелось. Маккалах и Прайс вывели против войск Лая на своей части числом, превышающие противника более чем в два раза. Но вашу же мать, подавляющее большинство было не просто новобранцами, а новобранцами, которых никто ничему обучить толком не успел. Поэтому итог был, можно сказать, закономерен. Северян тупо завалили мясом. Генерал Лайон отступил, но сделал это в полном порядке. А потери его армии, уступающие конфедератам более чем в два раза, они были даже немногим меньше. Победа конфедерации. Если ее и можно было так назвать, то исключительно с уточнением. Победа была не простой, а пировой. На фоне этой... Хм, Победы, множество столкновений в Кентукки, не принесших явного успеха ни одной из сторон, были не столь значимы. Проблема ведь была не в том, что генерал Маккаллах был бездарностью, а Стерлинг Прайс преисполнен слишком большого оптимизма насчет своего необученного ополчения. Проблема осознания хотя бы его войск северян, что войска конфедератов можно, если и не бить, то успешно им противостоять». Не зря газеты «Севера» буквально на следующий день после битвы в Миссури взорвались десятками статей о мужестве генерала Лайена и о том, как он, уступая числом, заставил проклятых рабовладельцев почувствовать силу и дух храбрых солдат США. Моральное превосходство — вот что получили по факту солдаты Лайена. А это такая штука, которой легко поделиться со сослуживцами. И не только. Плохо. Теперь можно было со стопроцентной уверенностью сказать, Надежда на то, что Булран будет висеть над головами Янки, а Кидамоклов меч рухнули. Теперь это было всего лишь тяжелое поражение, заставляющее нас бояться, опасаться, но не ввергающее в пучину лютого уныния. Проклятие. Как ни крути, но от затягивания войны уж точно не отвертятся, а значит, нужно было кое-что корректировать в собственных планах. Причем той их части, которая требует воздействия не на врагов, а внутри самой конфедерации. И тут не обойтись без тесного взаимодействия с теми, кого я уже могу считать своими союзниками. Однако не работай и делами едиными. Как ни странно, стала складывать и личная жизнь. Причем я вовсе не имею в виду привычные загулы по борделям, ставшие в узких кругах довольно известными. К слову сказать, они не сошли на нет, просто сильно, скажем так, поубавились. Причина — первая часть прибывшего с индейской территории подкрепления для дикой стаи, в рядах которого обнаружилось одно, скажем так, неодобряемое в армии звено. «Мне-то оно было пофиг, но остальные бы не поняли». Ну да, очередная мать ее амазонка только индейского разлива. Со стороны обнаружить было весьма сложновато, а, собственно, индейцы к подобным воинственным скво относились пусть не с восторгом, но с некоторой долей понимания. И уж тем более не собирались издавать маленькую тайну соплеменницы каким-то там бледнолицем, Хотя и пытаться отстаивать попавшуюся не стали. Дескать, шанс был да, но если не сумела водить нанимателя за нос достаточно долгое время, так это сугубо твои проблемы. Как это чудо в перьях по имени Войну на Килмер ухитрилось проколоться... Случай и особенности женского организма. Ей удалось успешно завербоваться к капитану Сильвертону, показав вполне достойный уровень боевой подготовки, да и внешность не давала поводов для подозрений. такая типичная «пацанка», как ее назвали бы много лет тому вперед и в совершенно иных местах. Не особо выделяющийся бюст, легко скрывающийся под обмоткой, голос также вполне подходил. Такой и у юных представителей мужеского рода порой встречается». Поэтому добралась до окрестностей Ричмонда без особых проблем. А потом та самая женская природа подвела. Уже в тренировочном лагере дикой стаи, где индейцы не то чтобы учились, а скорее переучивались с учетом того, что необходимо было знать и уметь любому дикому. Сержант из числа инструкторов, обходивший утром казарму на предмет «Не случилось ли чего нехорошего» обнаружил эту самую войну, но в полупроснувшемся виде, но на кровати было немалое количество крови. Естественно, первая мысль сержанта была о возможной поножовщине между горячими индейскими парнями. Все же разные племена, да и традиции кровной мести были развиты неплохо, а заморочки с дуэлями индейцы не особо признавали, предпочитая ножиком, да лучше в спину. Вот и поднял сержант тревогу. В общем, индейского новобранца Вейна Килмера взяли за шиворот, ткнув пальцем в кровь на койке, настоятельно предложили продемонстрировать организмы на предмет того, куда ножиком пырнули. Ну а затем собирались было провести экстренное дознание с целью выявления любителя устраивать поножовщину к тому же тайную. Вот только результат оказался далеким от того, чего ожидали. Сложно было не заметить под снятой рубахой обмотки, скрывающей пусть небольшую, но вполне себе женскую грудь. После подобного стало понятно, что никто ножиком не тыкал, что тут совсем иная причина. Итог, пусть в переносном смысле, но пинок под зад с территории тренировочного лагеря и вычеркивания данного субъекта из числа новонанятых диких. Все? Так, да не совсем. на чертовка этакая так и продолжила околачиваться в окрестностях то тренировочного лагеря, то близ мест в Ричмонде, где собирались дикие. И столь усердно отиралась, что ухитрилась за довольно короткие сроки стать своего рода местной достопримечательностью. Вот и мне о ней рассказали офицеры дикой стаи, ведь травить разного рода байки и забавные истории — это вечная привычка вне зависимости от места и времени. Мог ли я не полюбопытствовать? Это вряд ли. Поэтому дня через два я оказался в одном из заведений Ричмонда, где собирались не солдаты, а офицеры, особенно из числа дикой стаи, хотя и из других подразделений потомокской армии часто захаживали. А выпнутая из рекрутов дикой стаи индианка как нарочно околачивалась поблизости. Причина — попытка напроситься в действующую армию. Уж какая по счету, одни демоны ведают. Джентльмены хоть и вежливо, но посылали ее куда подальше, хотя гнать подальше от входа в этот ни то бар, ни то ресторанчик не собирались. Достопримечательность же. И эту самую достопримечательность нельзя было не заметить, особенно мне, любящему подобных уникамов, выламывающихся из общих правил». Здесь в подобных случаях принято было посылать кого-то из обслуги, но не та ситуация. Я предпочел выйти на улицу сам, подойти к прислонившейся к фонарному столбу фигурке, которую можно было принять и за мальчишескую, после чего сказать. «Пойдем. Ты ведь хотела привлечь внимание». Больше никаких уточнений. Мне была интересна ее реакция на сказанные слова. Поймет ли она, эмоции в них вложены. Ведь привлечь внимание можно по-разному, в том числе и в плане личного интереса, ни разу не профессионального. Не удивлюсь, если кто-то из любителей экзотики уже пытался заинтересовать эту переодетую в парня-девицу. Вот только интонации, звучавшие в сказанных мною словах, являлись направленными в иное русло. Хм. А похоже, что поняла. Сначала сверкнула глазищами, а потом двинулась следом. «Не спешно. Не как собака, которую свистом подозвали. Точно не собака. Скорее уж нечто кошачьей породы. Причем из категории совсем диких и способных быть опасными для многих. Особенно недостаточно осторожных». Увидев, кого я притащил, собравшиеся офицеры смотрели весьма заинтересованно. Правда, от комментариев предпочли воздержаться, понимая, что это будет совсем неуместно. Зато потом расспросов не избежать. И достаточно будет ответить одному, чтобы затем разнеслось по всему обществу. Тоже обычное дело. Пока же, сопроводив переодетую даму к свободному столику и предложив сначала ей присесть, а затем и сам устроившись не на самом удобном стуле, я спросил. «Виски, вино, что-то иное. Кофе. Один кофе, чай, ну и всякое к этому», — произнес я, зная, что оказавшийся поблизости местный официант, и услышит, и запомнит. И когда тот испарился, посмотрел в глаза девушки и поинтересовался. «Зачем вам это все, мисс Войнуна? Чтобы жить, полковник Станич». «Значит, она меня знает в лицо», предсказуемая. А вот ответ, несмотря на краткость, сумел, если не удивить, то впечатлить. Уже потому, что был понятен, хотя веяло от него не слабым таким пессимизмом. Попытка ворваться в ту жизнь, которая по умолчанию закрыта для прекрасной половины человечества в это время, и те немногие, кому удавалось прорваться, многое заплатили за шанс». Всего лишь за шанс, потому как пройти по непредназначенной для них социумом дороге удавалось малой части от осмелившихся сделать первый шаг. Понимаю, но чего здесь, среди нас, бледнолицах, то из какого племени? Чероки. Ясно. Судя по имени первенец в семье. Вы знаете? Не слабое такое удивление, как во взгляде, так и в голосе. Совсем еще юное создание, а может, вдобавок к этому и неумение держать чувства под контролем. Оно ведь не каждому дано. Откуда? Читаю много и интересуюсь теми, кого решил привлечь в свое подразделение, но ты ответила лишь на второй вопрос, менее важный, почти не важный. Там меня все знали. Здесь нет. Была возможность показать себя. Кое в чем ты себя показала. Вспышка гнева с трудом подавляемая. Руки сжались в кулаки, прикусила губу. Наверняка для того, чтобы не сказать что-то грубое и совсем уж неуместное. «Мне не это нужно». «Верю. Но если бы ты хотела попытаться снова абы где, то попробовала бы ту же границу с Мексикой. Там сейчас и отряды добровольцев наряду со сформированными частями». «Я индианка. Недоверие будет всегда рядом» а вы набирали нас намеренно, зная о том, кто мы. В умении здраво мыслить вам не откажешь, мисс Войнона, это хорошо. Но после вашего столь яркого и запоминающегося разоблачения вновь вспышка эмоций, на сей раз уже не гнева, скорее уж досады, приправленные отчаянием и слова. Я знала, но должна была хотя бы попытаться сидеть». Не повышая голос, я ухитрился вложить в это слово неслабую талику власти человека, привыкшего командовать. Разговор не окончен. В дикую стаю, на поле сражений тебе не попасть. В ближайшее время уж точно. Вот только я не люблю отпускать от себя интересных людей. Посмотрим, что получится из неограненного камня. Непонимание во взгляде, однако встать и уйти уже не пытается, что не может не радовать. Я хотела попасть на войну, но вы говорите, что это невозможно. Тогда зачем? Ты хотела жить. Вот мне и стало интересно, что может получиться из столь целеустремленной особы. Я тебя проверю. Умеешь ли ты только стрелять и как именно умеешь? Или еще и думать, находить выходы из сложных ситуаций, поступать не так, как другие. Теперь поняла? Наверное, не совсем. Ничего, поймешь. Возможно. Орург. Подождав немного, пока сержант-охранник дотопает до столика, я сказал, обращаясь к нему. Завтра вот эта мисс, любящая переодеваться парнем и отзывающейся на имя «Войну» на Килмер, придет в мой дом. А пока проследи, чтобы ее разместили в одной из гостиниц. Не шикарной, но и не в Клоповнике. В нормальном районе города. Номер пусть оплатят на длительный срок и не болтают о девушке в мужской одежде. Сделаю, командир. Не ты. «Ты просто пошлёшь с ней одного из наших». Сержант кивнул, показывая, что теперь понял совсем все. Ну а я, прежде чем покинуть заведение, выложил на стол пять десятидолларовых монет, предварительно уточнив. Скажем так, это на экипировку. Проще говоря, чтобы привела себя в вид приличный для того, чтобы среди значимых людей показаться. На женском платье не настаиваю, можешь оставаться в мужском. Но в приличном мужском. «То, что хорошо для новобранца с индейской территории, не годится для твоего нынешнего положения». «Вот, теперь дошло. А то ведь сначала чуть было опять не вскочило, наверняка подумав, что я ее в этакий наряд шлюхи из бордели облачить пытаюсь. А тут всего лишь пожелание выглядеть более прилично и богато. Относительно, конечно». Разговор оказался действительно интересным, и уже выходя на улицу, я был уверен, что та самая война на завтра будет околачивать грушу у моего дома, если и не с самого раннего утра, то около того, хотя бы из чистого любопытства».